Глава 9. Мысль настолько засела в голове, что не получалось от нее избавиться, а ведь всем известно, чтобы изгнать наваждение, необходимо его проверить, тогда и душа станет спокойнее. Целую неделю мы присматривались к радире. Ни о чем серьёзном не говорили, а когда парни намекали еще на одно ночное развлечение с поимкой Нарижа, мы отмахивались, сообщив, что перестали его подозревать. И все это время поглядывали на суторну. Она словно расцвела. Лена, подожди!» — нагнал меня Ейрат, когда я шла на факультатив. «Объясни, пожалуйста, что происходит?» «А ты сам ничего не заметил?» — поинтересовалась на всякий случай и попала в точку. заметил там -то многое, но пока не могу связать одно с другим», — честно признался друг. «А ты попробуй проанализировать последние события. Ничего не видишь странного и непонятного» натолкнула друга на размышление. «Ты о родире? Мы с Ханшем начали замечать за ней странное поведение еще с месяц назад. Нет, даже полтора. Она все время старалась сто лишний раз коснуться меня, то являлась поздно вечером за какой-нибудь ерундой и засиживалась едва ли не за полночь. Несколько раз были намеки непонятные, разговоры о будущем, интересовалась, какие девушки мне нравятся. А где-то с недели полторы назад вдруг снова стала сама собой. «Хотя нет», — принц почесал макушку. «Она будто влюбилась или, как ты любишь говорить, выиграла целую пещеру с золотом. Ко мне больше не заходила и улыбки не расточала. Я, конечно, обрадовался, но в то же время подобное не могло не насторожить. Вот, нас тоже смутило ее поведение. К тому же ты не заметил, что все наши попытки выйти на преступников каждый раз заканчивались неудачами. Я не хочу никого обвинять бездоказательно, но...» Договаривать не стала, и так было понятно, что я имела в виду. «Постой, ты думаешь, она могла предупредить Нарижа о нашей за ним слежке?» потрясенно застыл юноша. «У тебя есть другие предположения странной неуловимости нашего магистра?» Скептически заломив бровь, спросила, не сдержав ехидства, а также его уверенности в нашей причастности к поиску амулетов. «Любимый преподаватель, конечно, готов с радостью повесить на нас все что угодно, но до такого даже он бы не додумался». «Получается, ему подсказали». «Может, у него дела какие-нибудь были, а так совпало?» Начал придумывать отговорки, ей рад. Я отмахнулась. «Это ты сейчас себя или меня пытаешься убедить?» «А главное в чем? Усмехнулась, глядя на обескураженного парня. «Да, мне и самой не хотелось думать о плохом». «Но факты — вещь прямая. Они как раз говорили о том, что среди нас тот, кто передает наши планы тому, за кем мы так упорно гоняемся. И если в остальных я была уверена, то Родира вызывала сомнения, особенно когда я неоднократно видела ее довольную ухмылку после каждой нашей неудачи. Мы много не замечали за суторной». Она же этим пользовалась, вела себя незаметно, мне кажется, еще и чара отвода глаз применяла, потому что были моменты, когда мне даже не хотелось за ней наблюдать, что бы она не делала. Я не знаю, что у нее произошло, но сам по суди, она не просто так к тебе полезла. Более того, сейчас мне вообще кажется, она с самого начала прикипела к нашей компании, зная, кто мы такие. Вспомни: еще поначалу все выспрашивала о состоянии наших королевств. «Какая система наследования?» и «Если тогда я не обращала на это внимания, предполагая, что многих не люди интересует, как живут люди, то сейчас...» Ее вопросы наводят на размышления и не всегда приятные», — закончил принц, окончательно сникнув. «Да, еще и неудача с тобой, думаю, ее изрядно разозлила, ведь Родира наверняка считала, что все пройдет гладко, и она может уже примерять корону, а не вышла, ведь мы друзья». Припечатала пристально посмотрев на парня, он кивнул. Вот шориет, выругался друг, теперь многое становится понятным, но что будем делать? Вот этого я не знаю, но за неделю больше никто не пытался нас похитить. Нариш ведет себя как образцово-показательный преподаватель, корьера мы больше не встречали, и знаешь, у меня ощущение, что это затишье перед бурей, призналась и вздохнула. Согласен, у меня похожее ощущение. Кивнул ей Рад. «Надо будет как-нибудь обсудить проблему с остальными. Может, они заметили что-то необычное. Завтра у Радиры факультатив. Мы можем собраться без нее и подумать, как быть. все таки она наш друг, а друзей в беде не бросают». Внесла предположение и получила горячую поддержку. На то мы решили. Но все же парень не удержал и едва слышно добавил. «Если в беду попал действительно друг, а не засланный враг под личиной». И с этим я не могла поспорить. Более того, даже сама стала склоняться именно к этой версии. Наверняка не просто так девушка оказалась в нашей компании. Я пыталась вспомнить, как она вообще попала именно в друзья, но кроме экзаменов ничего на ум не пришло, а ведь многие после них стали всего лишь приятелями, так и не перейдя в ранг друзей. А на следующий день нас огорошил декан на занятии. Не успели мы занять свои места, как он с хитрой усмешкой поинтересовался. «Ну что, господа студенты, надеюсь, вы все помните о нашем разговоре в начале года. Сегодня нам предстоит попытать счастье в создании команд. Вы уже решили, кто с кем желает объединиться?» Я застонала, так как совершенно забыла об этом. И, судя по вздохам и ахам, не я одна. лимар продолжал ухмыляться. Заметив, что народ не готов, предложил другой вариант. «Значит, поступим по-другому. Сейчас ко мне подойдут те, кто все таки смогли за эти полгода определиться. Остальные станут подходить по одному, и наш всезнающий шар сам определит пары. Согласны?» Народ довольно загалдел, но под непроницаемым взглядом преподавателя тут же стих. Процесс отбора команд пошел. Из первых девяти нашедших себе напарников шар дал добро только пятерым. Остальных распределил сам. После них стали спускаться студенты, они клали руку на гладкую поверхность, от которой через пару секунд отлетали две стрелки. Если я думала, что процесс формирования команд затянется, то я ошибалась, все происходило быстро. Некоторые роптали на выбор шара, но возражать не осмеливались. Не обошлось и без инцидентов, когда нескольких студентов шар вообще завернул. В том плане, что оставил без команды. Но даже наемниками им быть не светило, так как в них обнаружилась тьма в большой концентрации. Не та тьма, которая может быть благословенной, а именно чернота души, из-за чего им не дано было спасать, только крушить и уничтожать. Очередь дошла до нашей команды. Первым отправился ей рад. Какова же была наша радость, когда ему в пару достались Мирша и Ханш? Радире не повезло, ей никого не дали — К тому же шар показал наличие тьмы, но пока небольшое. Это оказалось как предупреждение. Вниз спустилась это. Она смело уложила руку на поверхность. Внутри вещателя произошел небольшой взрыв. Там все заклубилось. И вдруг стрелка сперва обвела острием всех присутствующих, а потом устремилась вниз. Сестра сглотнула, расширила глаза и с недоумением посмотрела на декана. «Весьма странный выбор», — протянул тот. «Не знаю я, кто ты, решил бы, что твой будущий напарник из подземного мира». Сестра ничего говорить не стала, но ее глаза заблестели от радости. Лимар удивленно возрился на принцессу, не выдержал и задал вопрос. «Смотрю, эта новость тебя не только не испугала, но и порадовала. Интересно, откуда у такой девушки знакомство в подземном мире?» «Простите, магистр, но это пока только отцу известно и сестре. Может быть, когда-нибудь я расскажу и вам. Я могу присесть на место?» — пропела сестрица, потупив взгляд. «Да, конечно», — рассеянно махнул рукой Лимар, Его взгляд уперся в меня. На лице застыло ожидание и немного растерянности. Наверняка решил, что и тут без сюрпризов не обойдется, И оказался прав. Стоило мне положить руку на стекло, как там началось невообразимое — цвета сменяли друг друга бушевал ураган я уже подумала что и этот шар взорвется но через пару секунд все закончилось а стрелка вылетевшая будто изнутри мгновенно полетела к лимару и едва не проткнула его насквозь Ох какая тишина повисла в аудитории ее смог разорвать только ехидный смешок лиеты типа не ей одной удивлять народ. «Что ж, удивило, так удивило, не только народ, но и саму себя. Где это видано, чтобы распределитель ставил в пару самого декана? Неужели только я одна такая невезучая? А может и везучая? Ведь Шарыстины будто связал меня с лимаром на очень долгий срок». Украдкой глянула на преподавателя. Думала, увижу злость и недовольство. Но он недоверчиво смотрел на стрелку в его теле и пытался что-то для себя определить потом поднял голову и в упор уставился на меня, а в следующую секунду на его лице появилась улыбка. Неожиданно, однако, такого распределения еще не видел наш университет. Только и выдал магистр, заставив народ зашевелиться. На меня смотрели кто с восторгом, кто с неприязнью. Еще бы, отхватила в напарнике самого декана, причем не сама, а с официального разрешения шара истины. А он, как известно, никогда не ошибается. «И что теперь? Мы станем заниматься командой?» — задал вопрос один из торпед. «Да, как раз в следующем полугодии на боевке у вас изменится программа. Одиночки продолжат в том же русле, а вот командам нагрузка кардинально поменяется», — ответил декан. «И ещё момент. Эти три недели одиночки с тьмой будут отправлены в спецблок для выяснения. Многих могли проклясть, и надо с этим разобраться». «Оставлять потенциальных преступников на свободе и давать возможность обучаться дальше мы не имеем права». Кто-то зарычал, кто-то начал возмущаться, но Лимар одним взглядом успокоил недовольных. К тому же в открывшемся портале появились несколько человек в темных одеждах, они забрали темных и увели из аудитории. Только с Родирой пока не знали, что делать. Я же бросала на нее взгляды украдкой, пытаясь определить, как она сама к этому относится, На лице девушки застыло бесстрастное выражение, словно ей было всё равно, как с ней поступят. Подобная реакция удивила. «С ней я сам попробую разобраться», — кивнул гостям магистр. Кивнув, они покинули нас так же быстро, как и появились. Урок подошёл к концу. Мы вышли из класса и направились на следующее занятие. Правда, перед этим декан предупредил, чтобы суторна зашла к нему после занятий. По дороге разговаривать не хотелось. Я все время пыталась оправдать подругу и её подозрительное поведение неким проклятием, ведь откуда-то же взялась тьма в ее душе. Но даже сама себя не смогла убедить продолжать доверять девушке. Тишина напрягала. Мы то и дело косились на суторну, ожидая, что она нам расскажет о происходящем, но вместо этого она решила вообще наехать на нас с претензиями. Вы как на похоронах. «Неужели наличие во мне тьмы способно отвернуть друзей?» «Какие же вы после этого друзья?» – презрительно выплюнула Родира. «Знаешь, подруга, друзья нужны не для того, чтобы быть вместе в радости, но и для совместного решения проблем. Ты же не пожелала с нами ничем делиться, вместо этого вела свою, известную только тебе игру. Так почему бы для разнообразия самой для себя не решить, друзья мы или так погулять вместе вышли?» Зло высказалась я. Если я думала, что Суторна проникнется, то я глубоко ошиблась. Она оскалилась, тряхнула головой, после чего надменно бросила. «Я сама разберусь со своими проблемами. Да и нет их у меня. Ясно? А ваша помощь мне не нужна. Смотрите, чтобы вам она не понадобилась в самое ближайшее время». Ответить ей никто ничего не успел. Она слишком стремительно нас покинула. Честно признаться, ее поступок ошарашил не только меня, но и остальных. Мы собирались с ней все же поговорить, но в этот день она так и не появилась больше на занятиях. Тогда было принято решение дождаться девушку возле кабинета декана. К нему она наверняка явится. Стоило подойти к нужному месту, как у меня в груди сдавило. Радира уже была там и активно приставала к Лемару. Тот же смотрел на нашу подругу презрительно и недоуменно. «Чего ты добиваешься? Я думал, ты уже влюблена в кого-то, и этот кто-то явно не я», — насмешливо садил девушка-преподаватель, снимая ее руки со своих плеч. «Почему бы мне не обратить внимание на вас? Вы у нас мужчина симпатичный, неженатый, да еще и, как оказалось, довольно состоятельный», — соблазнительно отозвалась подруга. «А моим мнением ты поинтересоваться не желаешь?» — скептически вздёрнул бровь магистр. «Зачем? Я же вижу, как вы на меня смотрите. А когда не станет принцесс, я смогу вас утешить». Выдала Сутор на фразу, от которой у меня по венам будто ледяная лавина пробежала. Все наши догадки обретали реальность. На душе стало гадко и мерзко. «Очень интересно, почему же принцесс не станет? Что-то я не припомню, чтобы они говорили о своем уходе». Равнодушно и как бы невзначай спросил магистр. «Их уйдут без разрешения», — хихикнула Радира. Я напряглась. Сестра зашипела и хотела уже рвануть в кабинет, но я вовремя удержала ее за руку и мотнула головой. Теперь до меня дошло, почему к нашему приходу дверь оказалась слегка приоткрыта. Лимар знал, что мы придем и приготовил для нас вариант подслушивания. Но тогда, получается, он давно знал о происходящем — А сегодня решил показать нам настоящее лицо подруги? Как же это все неприятно. Ошибаться в друзьях – самое ужасное, что может случиться. А еще мне вдруг стало понятно, почему декан не позволил забрать девушку с занятия. Он хотел нам показать то, о чем мы пока только догадывались и подозревали. Зато после сегодняшней демонстрации сомнения отпали. Она никогда не была нашим другом» потому что в одночасье предать невозможно, об этом надо думать заранее и готовиться. Судя по ее поведению, она ведь и не сопротивлялась. «И ты знаешь, кто собрался их уводить?» как бы, между прочим, спросил Лимар. «Предполагаю, но ничего не скажу», мурлыкнула суторно и потянулась к мужчине с поцелуем, Ее решительно отстранили. «Достаточно, можешь быть свободна, с твоей тьмой станут разбираться другие». Жестко оповестил девушку-декан. Она сперва не осознала его слов, а потом зашипела, как разъяренная кошка попыталась наброситься, но вышедшие из портала уже знакомые ребята в темных костюмах, легко скрутили бывшую подругу и забрали с собой в портал. Лимар провел руками сперва по лицу, будто пытаясь убрать усталость, потом слегка взъерошил волосы и, после этого, глядя в одну точку перед собой, негромко выдал, явно обращаясь к нам. «Долго вы там торчать будете? Заходите уже». И мы вошли. Присели прямо на столы перед преподавателем и с ожиданием преданно уставились на магистра. Я прекрасно поняла, насколько сложно для него происходящее. Студенты, направившиеся по неверному пути, это как ножом по сердцу для любого учителя. Не заметил, не уберег, не помог свернуть куда надо. Кажется, подобные мысли одолевали и Лимара. «Мне даже захотелось его обнять и стереть печаль с лица, но я не шевельнулась, как и все, наивно хлопая глазами, взирала на мужчину. Он хмыкнул, но прежде чем начать говорить по делу, обронил. «Переигрывайте, надо больше тренироваться». «Обязательно», — смиренно пообещал ей рад. «А что с Родирой? Удалось выяснить?» «На ней легкое ментальное воздействие, но не оно сделало вашу подругу предательницей, а жажда денег». «Вы о ней хоть что-нибудь знаете?» — спросил преподаватель. «Нет, как ни пытались расспросить, она ничего толком не сказала», — ответила Лиета, словно не доверяла. «Неудивительно», — хмыкнул декан. Когда-то ее прадед был владыкой Суторнов, но он настолько помешался на своих интрижках, что забросил все дела народа. Понятное дело, тот взбунтовался и сместил прадеда с должности. С того момента у семьи Радиры и пошло всё наперекосяк. Былое величие осталось в легендах. А сами они медленно, но верно катились вниз, пока не потеряли почти все. Спасти мог только брак с денежным мешком. Но брать обедневшую аристократку-беспреданницу у жены никто не желал. Даже ее королевская кровь больше не играла роли. Отец девушки стал искать способы вернуть трон. Но и это ему не удалось. «И тогда она поступила в ему, прекрасно зная, что здесь учатся не только влиятельные богатые турионы, но и отпрыски монарших семей», — подхватил догадку ей рад. Лемар кивнул. «Да, уверен, она с самого начала знала, кто есть кто, потому наверняка и к тебе пыталась приблизиться», — предположил декан, получив утвердительный кивок, продолжил. «Когда у нее с тобой ничего не получилось, она пошла другим путем. Для меня пока загадка, как она вышла на того, кому понадобились наши принцессы, но поставила как раз на этого типа. Так вот, почему вся наша затея со слежкой накрылась медным тазом, в сердцах высказалась и тут же прикусила язык, но поздно. «Что еще за затея со слежкой?» — вкратчиво спросил магистр. Пришлось рассказать. Как ни странно, ругаться не стал, только покачал головой, тем самым показывая свое отношение к нашей затее. «Зато теперь мы можем продолжить начатое», — произнесла Мирша, но тут уже Лимар грозно рыкнул. «Не можете. Никакой самодеятельности. Вы начнете готовиться к балу, а ваши шпионские игры оставьте профессионалам. Уяснили?» Пришлось кивнуть. На этот раз ради разнообразия мы решили послушать преподавателя. К тому же до бала оставалось всего ничего. А уже после него никто не сможет нам помешать продолжить начатое. Вот только в груди появился камень предчувствия. Бал. У меня было ощущение, что именно на нем что-то должно произойти. Я уже хотела поделиться своими предчувствиями, но не стала. А вдруг нагнетаю обстановку. И все мои ощущения из-за в университете. Стоит пока немного подождать и посмотреть за развитием событий. Нас еще раз предупредили о том, что мы должны не высовываться, после чего отпустили. Я видела, Лимар хотел мне что-то сказать, но не стал. Правда, его взгляд так и прожигал между лопаток, но я не обернулась. Хотя кто бы знал, как мне хотелось остаться и, если повезет, еще раз ощутить вкус его губ. Едва сдержала себя от необдуманного поступка. Вышла вместе со всеми. Говорить и обсуждать происходящее впервые не хотелось. Мы оказались слишком удручены поступками бывшей подруги. «Даже если бы она нам все рассказала, мы в этой ситуации ничего не смогли бы сделать», произнес Ханш, пытаясь успокоить нашу совесть, но та не желала успокаиваться, продумывая варианты, что и как могло бы быть. Перебрав несколько из возможных, лично я пришла к выводу, что друг прав. Мы действительно ничем не смогли бы помочь подруге. Дать денег? Но это разовая благотворительность, уже через пару месяцев ей бы понадобилось еще. Посадить ее отца на трон мы бы точно не смогли, да и не стали этого делать. Государственный переворот карается казнью. Выдать замуж? Но ей только принца подавай, а в нашей компании он всего один, да и не пожелал бы ей рад жениться на такой невесте. У принцев и принцесс вообще редко бывает свое мнение на женитьбу, они обязаны жениться по договору. Политический брак никто не отменял во всех мирах. «Время до бала тянулось медленно. На занятиях нам ничего нового не давали. Должники доздавали зачеты и экзамены, а мы повторяли и закрепляли пройденный материал. Каждый вечер ходили на полигон, который уже практически закрепился за нами, и испытывали новые заклинания, которые выводили всей командой. Родира так и не появилась больше, но Лимар нас успокоил, что с ней все в порядке. Правда, теперь она вряд ли снова сможет заслужить наше доверие». «Да-да, предавший один раз, даже если дать ему шанс, все равно будет под подозрением и когда-нибудь повторит. Дело в цене и во времени». Лето каждое утро поднималась довольная, хоть и не выспавшаяся. Она едва ли не считала дни до встречи со своим женихом. Мы обе уже знали, он прибудет на бал. Именно с ним сестра и отправится. А я… Так и не решила, с кем пойду. Хотя, что гадать… «С друзьями, конечно. Нас теперь пятеро. Мирша отправится с Ханшем, а я с несостоявшимся женихом». Накануне бала, когда остальные разошлись по факультативам, мы остались с принцем наедине. Он первым завел разговор. «Лиена, ты на меня сильно обижаешься?» «За что?» — от такого вопроса едва воздухом не подавилось. «Что я сбежал со свадьбы, точнее, от свадьбы, и не прибыл на помолвку?» Опустив голову, прошептал юноша. Я открыто засмеялась. «Глупый, я рада такому повороту. К тому же, если ты не заметил, мысли с Лиэтой тоже сбежали, так как замужество пока в мои планы не входит». «Совсем-совсем?» С хитринкой в глазах спросил друг. «И нет никого, кто тебе бы нравился?» В этот момент перед глазами встал декан. Я вздохнула и ощутила, как жар прилил к щекам. Первое, о чем вспомнилось, о наших поцелуях. Врать другу совесть не позволила, хотя я думала, давно от нее избавилась. «Ты ведь и сам знаешь ответ на этот вопрос». Прошептала из доли и вины, посмотрела на парня. «Надеюсь, никаких обид? У тебя за это время не появилось никаких планов на мой счет. Пришла очередь счастливо засмеяться другу. Он мотнул головой, после чего признался. «Мне нравится Фейхата со второго курса. Я ее встретил пару месяцев назад». Она со мной на факультативном занятии. Мы много общались, я и сам не заметил, как сперва втянулся в наше общение, а потом. Парень вздохнул. А потом и прикипел к ней всем сердцем, закончила за друга, улыбаясь. А она как к тебе относится? Мне кажется, я ей нравлюсь, но вижу, что ее что-то смущает, только я не могу понять, что именно, удрученно поведал ей Рад. Ох уж эти недомолвки, из-за них ни одна пара рассталась. Подобной участи для друга не хотелось, хотя я прекрасно знала, спешить с признаниями и с откровенностью тоже не всегда полезно. Как же быть этим двоим? У меня ни одной догадки не возникло. «Она знает, кто ты на самом деле?» Вдруг посерьёзнела я. Он мотнул головой. «Нет, я никому об этом не говорил, кроме вас. Не хочу, чтобы во мне видели только возможность получить корону. Я ведь потому и не афиширую свой статус». «И очень правильно». «А свою фейхату приведи как-нибудь к нам. Мы с ней познакомимся и пообщаемся». Предложила и получила благодарную улыбку в ответ. В тот момент это мне казалось самым правильным решением. Если не я сама, то сестра сможет распознать лицемерие. Хотя в родире мы его не сразу увидели, но она не пыталась нам понравиться, всего лишь вела себя слишком естественно, потому мы и не догадались о ее предательстве. И пусть это звучало странно, но тут как в игре в покер. Умеешь блефовать, ты выигрыша. Радира овладела наукой блефа в совершенстве. Смогла обмануть нас всех. Думаю, больше такой ошибки никто из нас не совершит. С того разговора ей как подменили. Он радовался жизни, старался всем поднять настроение. С его души словно камень свалился. Это было отчетливо заметно по отношению к нам с сестрой. А перед самым балом принц, извиняясь, Сообщил, что пойдет на бал с девушкой своей мечты. Но прежде приведет ее познакомиться с нами. И сдержал слово. Вечером в нашу дверь постучали. На пороге застыл в нерешительности Ейрат. Он не торопился входить. Мы с сестрой недоумённо переглянулись. «И долго ты порог оббивать будешь? Входи уже!» Нетерпеливо выдала Лиета. Он вошел. И не один. Рядом с ним, робко переминаясь с ноги на ногу, «Застыла самая настоящая фея!» «Ух ты, какая прелесть!» вырвалась у меня, когда я заметила ее переливающиеся тонкие, как паутинки, крылышки. «Ты на них летаешь? И они выдерживают?» засыпала девушку вопросами, та смутилась. «Лиена, здесь немного бестактно задавать такие вопросы», с легкой усмешкой попеняла мне сестра. «Да?» «Извини, пожалуйста, я не знала», вздохнула с сожалением. «Как тебя зовут?» Сменила тему разговора близняшка. «Давайте к столу. Диара испекла чудесный пирог». Отказываться никто не стал. Мы познакомились. Девушку звали Ари. Она первые полчаса-час смущалась, а потом уже открыто смеялась над нашими шутками, немного рассказывала о себе. Ближе к ночи, когда мы смогли более-менее сдружиться, я не выдержала. «Ари, как тебе наш друг? Он тебе нравится?» «Извини за прямоту, не знаю, принято ли у вас такое, но я привыкла сразу расставлять все точки над «и», чтобы потом не возникло недомолвок и проблем». «Нравится», — тяжко вздохнула Фейхата, бросив украдкой взгляд на друга. «Тот сиял. А я осознала, что ее гложет». «Но есть проблема? Давай сразу выясним все, чтобы не оставлять недомолвок. Мы не хотим, чтобы наш друг остался с разбитым сердцем», — грозно произнесла, заставив милое создание вздрогнуть. «Мои родители, они... в общем...» Ари никак не могла найти в себе силы открыть правду. все время заикалась, бросала умоляющие взгляды на парня, но он находился в прострации после ее запинок. Наблюдая за обоими, я прекрасно видела, они симпатизируют друг другу, мозг лихорадочно заработал. Если девушка упомянула родителей, значит, они могут запретить ей встречаться с ей ратом. А какие для этого причины? Я видела только две. Первую решила сразу же уточнить, чтобы смело перейти ко второй. Именно она казалась мне более подходящей. «Ари, твои родители против людей? Им может не понравиться, что ты встречаешься с человеком?» Задала вопрос, наблюдая за реакцией. Как я и предполагала, эта идея оказалась неправильной. «Нет, конечно, нет. Ни у кого из моей расы нет предубеждений о людях. Просто...» Она снова запнулась. А я оскалилась, посмотрела на дезориентированного друга. «Что ж, сдаётся мне у вас одна проблема на двоих. И ваше совместное молчание едва не стоило вам отношений. Хорошо, что у вас есть такая замечательная я», — начала довольно, осмотрев удивленных гостей. Лиета не сдержала хмыка. «Что же ты такое надумала, замечательная наша?» — с долей сарказма поинтересовалась сестра. «Сама еще не догадалась? Подумай, из-за чего наш отец мог бы запретить нам выходить замуж?» «Статус!» Выдохнула близняшка и уже по-другому посмотрела на влюблённых. «Ага», — подтвердила я, и уже без перехода я биняков спросила. «Ари, ты принцесса? Я так полагаю, наследная». Девушка с ужасом посмотрела на меня. Значит, я попала в точку. Но прежде чем меня успели остановить, я продолжила говорить. «Прежде чем надумывать себе непонятно что, вам обоим стоило бы сперва объясниться». Вы скрываете друг от друга то, что может сделать вас по-настоящему счастливыми. Ты о чем? Не совсем поняла фейхата, а вот до ей рата, кажется, дошло. Он уставился на свою девушку, будто впервые видел. Я тоже посмотрела на парня, вздернув бровь и тем самым давая ему шанс высказаться, он понял меня правильно. Моя дорогая Ари, разреши представиться, ей рути Миатана, лишь Шихар, и не Карнацкий. «Наследный принц Карната!» — потрясённо выдохнула фея. И тут же на ее губах появилась чудесная и открытая улыбка. Она встала напротив юноши, присела в реверансе и тоже представилась. Аритарамина и Али Наследная принцесса Лаверата». «Ну вот, теперь преград нет. Надеюсь, гнетущее ощущение вы тоже отбросите прочь и станете наслаждаться вашими чувствами» довольно потерла руки я задрав голову от повысившегося самомнения любите друг друга не зная преград но пока не стоит сообщать о ваших планах королеве а то боюсь и не думал даже замахал руками юноша она уже многим успела крови подпортить может захлебнется от непосильного груза мечты мечты знаешь что обычно не тонет то чем является эта ужасная женщина процедила я спасибо лена С чувством поблагодарил друг, не став развивать дальше тему. Я отмахнулась. Мне самой стало радостно на душе, когда я увидела их улыбки. Осознание причастности к чужому счастью сделало и меня довольной. Парочка ушла, а мы с сестрой переглянулись. До меня только сейчас кое-что дошло. Вздох вырвался непроизвольно. «Ну вот, придется идти на бал одной». Развела руки в сторону и, встав, отправилась спать. «Чудесных снов. Выспись сегодня хорошенько, чтобы завтра не напугать жениха темными кругами под глазами», озвучила напоследок пожелание и скрылась у себя. Ли это вслед что-то сказала, но я не расслышала. Глаза слепались, тело не слушалось. Сил хватило раздеться и забраться в кровать. А утром на своей подушке обнаружила розу со срезанными шипами. Вдохнув чудесный аромат, улыбнулась, потянулась и только потом сообразила, «Что произошло?» «Спала я всегда обнаженная, потому сразу стало неловко. Кто входил ночью в мою комнату? Интересно, Диара видела посетителя? Надо срочно поинтересоваться. На водной процедуры ушло рекордно мало времени, так же, как и на простой наряд. Сегодня выходной, можно обойтись без формы. Стоило оказаться в гостиной, как тут же заметила суетящуюся у плиты служанку. Она тепло улыбнулась и пожелала доброго утра». Ответив взаимностью, не смогла сдержать вопроса. «Диара, ты не видела, кто ночью заходил ко мне в комнату?» «Нет». На лице девушки промелькнул испуг. «Что-то пропало? Я сегодня спала, как убитая. Давно такого крепкого сна не было». «Не пропало. Появилась». Усмехнулась и вынесла розу. Кто-то заботливый даже шипы срезал. «Ха, у тебя еще и варианты имеются!» Задорно усмехнулась Лиета, выплывая из своих покоев. «Предполагать одно, а знать наверняка очень хотелось бы», пожала плечами, непроизвольно улыбаясь. «Думаю, только один человек мог это сделать, да еще и портал открыть сразу к тебе», — подмигнула сестра. «Развить нашу беседу не успели. На стол прямо из воздуха выпала записка. Жду тебя у себя в кабинете. Мне даже думать не пришлось, кто мог написать такое приглашение». Усмехнувшись, до чай и быстро направилась к декану это не сдержала язвительной реплики. «Надеюсь, к балу вы успеете. Не увлекайся, сестренка!» «Зависть — плохое чувство. Ты не знала, сестренка?» — передразнила близняшку. Впервые не сдержала порыва, оглянулась и показала ей язык. Та расхохоталась и помахала рукой. «Настроение у нас обеих сегодня было не просто отличным, а расчудесным. Где-то внутри таилось предвкушение и ожидание. Чего?» Я и сама не знала конкретно. Не смогла я определить, хорошее или плохое подсознательно ожидаю. Кабинет у декана телепортировалась, чтобы не тратить время. Постучав, просунула голову, проверяя, на месте ли преподаватель. Он сидел за массивным столом, заваленный бумагами и чертежами. Приподняв голову, улыбнулся. «Заходи, мне нужна твоя помощь», — отозвался Лимар, указав на залежи на столе. «Если я и удивилась, то виду не подала». Просочилась внутрь, приблизилась к столу, да так и застыла, глядя на чертежи. Икнула, сглотнула, подняла на мужчину полный потрясение взгляд. «Где ты взял чертежи автомата Калашникова и берет Беретты?» Охрипшим голосом спросила у декана. «Это нашли в особняке корьера, вчера до него добрались дознаватели. Самого мага не обнаружили, а вот это притащили мне, так как никто не понял, что это такое», — поведал собеседник. «Это огнестрельное оружие моего мира», — выдала, нахмурившись, отчетливо понимая, «в моем мире этот гад времени не терял». В следующие полчаса я пыталась объяснить, что собой представляет оружие, попыталась рассказать о пулях и патронах, об их смертоносном действии. Магистр слушал, все больше удивляясь и попутно хмурясь. Дело в том, что и из меня рассказчик вышел не вполне себе грамотный. Я знала, как стреляет то или иное оружие, Но структуру точно поведать не смогла бы при всем моем желании. А чтобы отличить подобное оружие, явно нужна балансировка. Размер пуль, вес самого оружия, так как взаимодействие, как я думала, весьма важно. Потому рассказала все в общих чертах. Главное, поведала о смертоносности подобных предметов, не забыв упомянуть о своей уверенности, что магическая защита вряд ли сработает. Нет, в фильмах, конечно, всякие супермены ловили пули голыми руками, но я все таки сомневалась, что это возможно в принципе. Проверять не хотелось, но что-то мне подсказывало, что придется. «Теперь многое становится понятным», — кивнул в ответ на мой рассказ декан. Но сколько ни смотрела на него вопросительно, больше мне ничего не стали говорить. «Не расскажете, что вам понятно?» — потеряв терпение, спросила сама. «Не забивай голову» произнёс мужчина, стремительно вставая и подходя ко мне. «Ты готова к балу?» Решили сменить тему, прозвучало как обвинение. «Ага, ты меня раскусила», — лучезарно улыбнулся собеседник. «Так ты готова?» «Конечно. Разве с такой сестрой может быть по-другому? Она обо всем позаботилась». «И спутник есть», — соблазнительным шепотом спросил лимар «По коже уже знакомые табуны мурашек пробежали». «Нет, наш друг идет со своей невестой». Я пока не решила, с кем отправлюсь на бал. Стараясь казаться равнодушной, выдала в ответ, наблюдая за мужчиной. «Как тебе моя кандидатура?» — прошептал Лимар, медленно склоняясь для поцелуя. Я застыла в напряжении, ожидая и волнуясь. «Положительно», — выдохнула, когда наши губы встретились. «Лучшего спутника и не пожелаешь». Выдала машинально, а потом прикусила язык, сообразив, кому и что говорю все же он преподаватель, а я его студентка, но сказанного не воротишь, да мне и не хотелось ничего менять. Я была несказанно рада, что именно он станет моим спутником. все-таки Лимар мне очень нравился. А потом на некоторое время нам стало не до разговоров. В сильных и надежных руках я ощущала трепет. Мне хотелось, чтобы его объятия никогда не разрывались. В этот момент даже его статус преподавателя отошел на второй план. Были только сильный мужчина, который мне безумно нравился, и я, влюбленная и потрясённая собственными ощущениями. В груди томление, внизу живота будто спираль раскручивалась, посылая импульсы по всем нервным окончаниям. Я самым натуральным образом плавилась в руках Лимара. Да и от него исходил жар желания, которое я отчётливо ощущала даже через одежду. Первым от меня оторвался магистр. Тяжело дыша, с поволокой в глазах, он шумно выдохнул, обнял меня, прижал к себе и уткнулся в основание шеи, проводя по нему языком. Стон непроизвольно вырвался из груди. Откинув голову, с наслаждением принимала ласку, млея все больше. «Я больше не могу», — хрипло прошептал Лимар, с трудом отстраняясь. «Я и сама уже готова была завершить начатое, но что-то останавливало». Мы оба сейчас находились как на пороховой бочке, одно касание и рванет. Мне пришлось сделать шаг назад, чтобы не дать волю рукам, гладивших кожу мужчины, желающих еще раз ощутить ее бархатистость, упругость мышцы и жар. Пока мы оба еще в здравом уме, я, пожалуй, пойду, встретимся вечером. Стремительно стараясь успокоиться, выдохнула и, напоследок, улыбнувшись, поспешила покинуть этого притягательного мужчину. Уже у двери обернулась и поблагодарила. «Спасибо за розу, она чудесна» и здорово подняла настроение. По довольному виду Лимара определила, как он сам радуется тому, что угодил. «До вечера, никуда не вляпайся за это время. Пообещай мне, что не станете ввязываться ни в какие авантюры», — потребовал декан. Обещать не стала, но головой кивнула. «До вечера мы действительно никуда не выходили, занимались собой». Мазали маслами, маникюр, педикюр, наложение макияжа, прическа, а в конце платье. Успели как раз вовремя. За час до назначенного времени прямо в центре гостиной открылся огненный портал с черными всполохами. Из него появился потрясающе красивый мужчина. Лето взвизгнуло совсем не аристократично и повисло на гости. Мне сразу стало понятно, что это и есть ее жених, а не красивая пара. «Это моя сестра Лиена. Перепутаешь нас хоть раз, голову откручу и скажу, что так и было!» С шуточной угрозой произнесла близняшка. «Милая, вас разве можно перепутать?» Приятным бархатным голосом осведомился жених сестры. «Вы абсолютно разные. К тому же тебя выбрало мое сердце и моя сущность. Они никогда не перепутают», — уверенно заявил мужчина. В этот момент в дверь постучали. Не дожидаясь разрешения, вошел Лемар. «У меня сердце зашлось, как бешеное. Какой же он красивый в костюме и с легким беспорядком на голове». Пытливо глянув на демона, декан перевел взгляд на счастливую Лиету. Та поторопилась представить гостя. «Магистр Лимар — это мой нареченный жених Истер. Он прибыл на бал. Пару секунд оба пытливо разглядывали друг друга, после чего одновременно улыбнулись и пожали руки. Диара засуетилась, накрывая на стол». Перед выходом мы еще успели выпить чаю, после чего в вчетвером двинулись в бальный зал. Пока шли по коридорам, на нас оглядывались, перешептывались, наши мужчины вызвали ажиотаж среди девушек. Равнодушных не осталось. Я отчётливо видела зависть и восторг. Наверняка каждая из них мечтала оказаться на нашем месте. В зале народу уже собралось достаточно много. К нам приблизились друзья, поздравляя лету с помолвкой. На меня только хитро поглядывали, но говорить ничего не стали. Я кожей ощущала направленные на нас взгляды, а внутри разворачивался клубок тревоги. В какой-то момент перстень, выданный лимаром, нагрелся, но говорить об этом не стало, чтобы не тревожить остальных. На возвышении появился ректор. В зале повисла тишина. Глава университета не стал долго толкать речь, поздравил с окончанием первого полугодия, выразил надежду, что и второе мы закончим с отличными высокими баллами, после чего весенний бал объявил открытым. Я наслаждалась праздником. Мы с Лимаром много танцевали и веселились. Временами к нему подходили девушки, пытаясь задавать глупые вопросы, но он всех мягко отшивал. Кроме меня, больше никого не приглашал танцевать. В какой-то момент мне захотелось пить. Подхватив сестру под локоть, хотела утащить ее к столикам, но вдруг перстень на пальце снова нагрелся. Я не сдержала шипение. в этот момент такое же раздалось и от сестры. Ее подвеска тоже дала о себе знать. «Что происходит?» — захрипела близняшка. «Это уже во второй раз!» «Сама не понимаю, может, на нас воздействуют?» — предположила я. Идем, выпьем чего-нибудь, должно стать легче». Мы приблизились к столам с напитками и легкими закусками. Наши мужчины отвлеклись на ректора и других преподавателей, взяв с нас слово, что мы никуда не денемся и не успеем найти приключения на свои очаровательные задницы. Как чувствовала, ничего обещать не стало, только улыбнулась. «Интересно, кто тот красавчик? Надо будет его перехватить, пока никто не успел увести. Пропела рядом с нами одна из девиц. Лиетта едва не подавилась охлажденным морсом. «Боюсь, подруга, ты опоздала. Он сюда пришел с какой-то девицей», — протянула немного гнусавая вторая. «Нашла проблему. Еще ни один мужчина мне не отказал», — высокомерно отозвалась первая. «Не советую», — надменно отчеканила сестра, являя собой истинную принцессу. «Что? Ты кто такая, чтобы раздавать нелепые советы?» — презрительно бросила девица. «Если не желаешь опозориться, не советую лезть к моему жениху. Он даже не посмотрит в твою сторону». Выдала близняшка, протягивая руку и демонстрируя руны благословения богов. Обе девицы разочарованно застонали. Но надо отдать им должное, не возмущаться, не говорить гадости не стали. Просто подхватили юбки и отправились охотиться на других. А мы, напившись и отдышавшись, собрались уже вернуться к нашим мужчинам, но вдруг... курьер потрясённо уставилась на мужчину в конце зала. «Это действительно оказался изгнанный маг. Но что он здесь делает?» Ловко лавируя между толпами народа, бросились в ту сторону. Краем глаза заметили Лимара с истором, Обеспокоенные мужчины, заметив бегущих нас, бросились следом. Путь пытался перекрыть ей рад. «Девочки, вы куда с такими зверскими выражениями лица?» – вдруг удивился друг. «Там корьер», – выдохнула, не останавливаясь. В этот момент сестра ткнула меня локтем в бок и зарычала. К тому же выходу направлялся никто иной, как Иерат, фаворит королевы. Шоре это Езатар! с чувством выдала сестра, ускорившись. Народ расступался перед нами, а мы бежали, никого не замечая вокруг. Выскочив в коридор, огляделись. За одним из поворотов мелькнул плащ фиолетового цвета. Мы бросились за ним. Позади слышался бег мужчин, но звать нас они не решались, чтобы не спугнуть незваных гостей. В пустынных коридорах наши шаги звучали гулко, но они перекрывались топотом не магов, направляющихся, судя по всему, в библиотеку. Вот же гады хорошо предугадали: ворваться в университет как раз в тот момент, когда все окажутся на празднике, как же вовремя мы их заметили. Только один вопрос меня волновал. «Зачем они сунулись в зал?» Пришедшая на ум мысль мне абсолютно не понравилась, но другой, к сожалению, не было. «Они загоняют нас в ловушку», попыталась донести до сестры свои предположения. Она отмахнулась. «Ничего у них не выйдет. Они ни нас не получат, ни книги, за которые охотятся», самоуверенно поведала близняшка, «у меня ее уверенности не оказалось. Они не идиоты, наверняка придумали план, а мы, кажется, ему следуем» осторожно заявила сестре. Я пыталась остановиться сама и затормозить близняшку, но адреналин, уже вовсю гуляющий в крови, мешал это сделать. Мы слишком вошли во вкус, напрочь забыв про чувство самосохранения. «Да ладно, сама в это веришь? Думаешь, они заодно?» «Я сомневаюсь. У них разные цели!» Снова отмахнулась Лиета. Позади раздавалось шипение. Наши мужчины пытались нас догнать и не дать наделать глупостей. Телепортироваться не стали, чтобы не привлекать внимание гостей, явно незаконно проникнувших на территорию университета. Оглянуться означало вернуться обратно, а этого наша авантюрная натура не желала. Мы ускорились, стараясь не упустить из виду фиолетовый плащ. Завернув за очередной поворот, едва не зарычали от досады, вовремя зажали рот рукой, зато фаворит королевы сдерживаться не стал. Молнией метнувшись к магу, попытался вырвать у него из рук гримуар, Да только Корьер так просто расставаться с ним не желал. Он как раз заканчивал снимать с книги защиту, чтобы иметь возможность вынести ее за пределы университета. Завязалась потасовка. В этот момент мы нацепили на себя невидимость и подкрались ближе. Я надеялась, пока оба мужчины выясняли отношения, увести у них реликвию, и ведь почти получилось. Но в этот момент оба заметили пропажу. «Ты идиот! Такую операцию мне сорвал!» Зарычал корьер, посылая в Иерата волну магии, которую фиолетово легко отбил. «Какого шрефза ты сюда притащился? Мне нужны были принцессы и книга, чтобы получить трон Савары. Ты испортил мою игру!» «Не светит тебе трон, да исчез с принцессами!» — оскалился маг. «Одна обручена и благословлена богами, вторая почти обручена. Ты опоздал, а сейчас еще и книгу потеряли. Идиот!» В этот момент перед нами открылся портал и появился Нариш. Быстро оценив ситуацию, попытался сбежать, но корьер схватил его за полы камзола. «Ты мне что обещал? Отвлечь всех? Куда запропастился? Мне пришлось засветиться в зале!» — зарычал изгнанник. «Тебе обещал?» — холодно осведомился фаворит. «Это мне он клялся в верности и обещал привести принцесс и книгу на блюдце». Но сам исчез, забрав золотые. Последнее Иерат прошипел шипящим шепотом. Меня передернуло от отвращения. — Я вас искал. Не думал, что вы отправитесь в зал, где вас могли узнать, — залепетал магистр. — То есть твоя нечистоплотность тебя не смущает. То, что ты решил сразу с нас двоих сорвать куш, а потом стравить нас, — это для тебя в порядке вещей, — ласково спросил корьер. «Если бы он ко мне так обратился, я бы уже тряслась от страха». Нариш позеленел, он даже попытался сбежать, но только кто ж ему такое позволит. Оба злодея схватили преподавателя и начали предъявлять претензии. Посчитав, что нам пора, мы стали двигаться в сторону наших мужчин. Пока трое заговорщиков припирались, мы старались отойти подальше, пока нас не обнаружили, но не успели отодвинуться на пару-тройку метров, как разозленные и доведенные до бешенства маг, Открыл стихийный портал. И Ерат пытался остановить действия противника, но сделал только хуже. А Нариши вовсе завизжал, как поросенок, цепляясь за воздух. Ему не хотелось покидать безопасные стены университета. Вот только спрашивать паршивца не стали. Меня же все это время занимала только одна мысль. Как нас не заметили и не сняли покров невидимости? Ведь тогда в аудитории пришедший тип в плаще сразу увидел всех скрытых. Почему сейчас нас не обнаружили? Специально заманивали? Впрочем, поздно об этом думать. Надо спасаться. Первым унесло курьера. Нариши и Ерад пытались сопротивляться. Ставили щиты, создавали ледяные арканы, цепляя их за стены. Но стихийный портал оказался намного сильнее. Их обоих стало затягивать под вопли магистра. Мы стремились сбежать, несмотря на свое инкогнито. На него уже было откровенно плевать. Еще немного... Крик нарежа застыл в ушах. Его будто резали по-живому. Фаворит королевы рычал и скрежетал зубами. «Мы только шипели. Наши мужчины не успели совсем немного. Но, как оказалось, нас с сестрой тоже сильно зацепило. Сопротивляться не получалось». С трудом сдержав крик, схватила Ли эту за руку. В тот момент не осознав, как смогла найти ее в невидимости, она успела оставить книгу на полу, чтобы спасти хотя бы ее после чего, крепко вцепившись друг в друга, смотря на обезумевшие глаза наших мужчин, влетели в стихийный портал, который с хлопком захлопнулся. Большего попадалого мы и представить не могли. Вот нарвались, так нарвались. Теперь главное не попасть на глаза двоим магам, иначе мне даже страшно представить, что они с нами сделают. Наверняка рассчитаются за свои неудачи и спросят за все именно с нас. Последнее, что мы увидели, это перекошенные лица наших мужчин и друзей. А еще до нас донеслось. Найду, притащу и выпарю, чтобы не смогла больше искать приключений на свой зад. Это угроза Лимара. Прикую к кровати, а потом буду долго мучить, чтобы и мысли не возникло влезать непонятно куда. А это уже Истер. Да, может и хорошо, что мы сейчас от них подальше.